Как выглядит заряд? Способность электрических зарядов перемещаться внутри одного тела, перетекать или перескакивать на другое, казалось очень любопытной. Может быть это какая-нибудь жидкость? Она невидима и невесома, но заряжена. По мнению Бенджамина Франклина, американского физика, занимавшегося исследованиями электрических явлений, все вещества в природе содержат электрическую жидкость. Переливаясь из одного тела в другое, она как бы добавляет или убавляет их заряды. Конечно, такие догадки, хотя поначалу и много могли объяснить, не выдержали проверки временем. Идеи о зернистом строении вещества коснулись и электричества. К мысли о дробности заряда вела его возможность делиться между телами. А когда... В 1897 году была обнаружена мельчайшая, отрицательно заряженная частичка. Стало ясно, что все заряды составные. Заряд электрона, а так назвали новую частичку, оказался самым маленьким в природе. Он так крохотен, что нужны тысячи миллиардов электронов, чтобы получить заряды шариков, заметно влияющих друг на друга. Как в опыте Кулона. Бенджамин Франклин 1706-1790 годы. Американский физик и политический деятель. Основные научные исследования проводил в области электричества. Объяснил действие так называемой Лейденской банки. Построил первый плоский конденсатор. Изобрел молнии отвод. Доказал электрическую природу молнии применил электрическую искру для взрыва пороха, разработал теорию электрических явлений, в которой содержался закон сохранения заряда. Электроны так легки, что очень свободно, огромными партиями или стаями могут двигаться, перенося с собой заряд. Все это и создает впечатление текущей электронной жидкости. Теперь же, говоря о заряде, имеют в виду избыток, отрицательность или недостаток, положительность электронов в теле.